Глава 14. Заботливый убийца. Усидеть на месте в тягостном ожидании у меня все равно не получилось. Выгнав и Рубану, и ее брата, едва он наполнил железную лохань водой, я то и дело прислушивалась к происходящему на улице. Однако так ничего и не смогла услышать. Лишь дождалась того, что действие зелья закончилось, и моя внешность вернулась ко мне. Плюнув на все, подняла тяжелые балки и распахнула ставни. Морозный ветер ударил в лицо, обжег россыпью колких снежинок. Но не остановил, не уберег от безумства. Быстро натянув плащ, я прикрыла волосы капюшоном и вылезла прямо на крышу, которая служила навесом для входа в таверну. Пригнувшись, стараясь слиться с навесом, бегло осматривала улицу. Некроманта у противоположного дома уже не было, зато в конце переулка появились три серые кучки пепла, разносимые сейчас ветром. Причём от первой уже остался только след на снегу, тогда как третья казалась относительно свежей и целостной. От неё даже небольшой дымок шёл, устремляясь в сторону вместе с ветром. Скользнув по деревянной балке вниз, на дорогу я начала перемещаться короткими перебежками. Добравшись до конца узкого переулка, на миг высунулась, чтобы посмотреть по сторонам. И едва не возликовала, когда заметила слева на дороге охотник. Он шёл уверенно, будто прогуливался. Прямая широкая спина, тёмный плащ с капюшоном. Глядя на него, я даже вдруг поверила, что на улицах Интервая в этот час действительно безопасно. Но не прошло и мгновение, как меня нежно похлопали по спине. «Милая барышня, разрешите пригласить вас на ужин?» Произнесли ехидно, пока я холодела, каменела всем телом. Мне не повезло. Этот вампирюга не захотел играть с жертвой. Видимо, был слишком голодным, раз его клыки беззастенчиво впились в шею, а руки в плечи, даже не дождавшись моего ответа. Понимая, что быстро потеряю сознание и попрощаюсь с жизнью, я сделала то единственное, что вообще могла в таком состоянии. «Помогите!» — заорала громко, скосив взгляд ту сторону, где по улице небрежно вышагивал некромант. Мужчина в черном плаще резко остановился, замер, будто врезался в невидимую стену. Вампир всосался, как в последний раз, значительно усилив нажим. «Помоги мне, черт бы тебя побрал!» — разозлилась я, вложив в этот окрик последние силы. Несмотря на приличное расстояние, я прямо-таки видела, как некромант тяжело вздохнул. Как что-то пнул от злости, обернулся и широкими чеканными шагами поспешил в мою сторону. Собственно, его стремительно приближающаяся фигура являлась тем последним, что я увидела, прежде чем уплыла в темноту. А пробуждение вышло резким и экстравагантным. Ойкнув от толчка, я вдруг обнаружила себя повисшей на чужом плече. Словно мешок с картошкой меня через него перекинули. «Знал же, что прибить было легче!» Тихо ворчал охотник. «Меня прибить», — едва слышно слабым голосом возмутилась я. Но мой вопрос напрочь проигнорировали. «И вот куда тебя сейчас прикажешь, а?» — спросил он, не скрывая ни удовольствия. «Я комнату сняла в таверне», — признался я глухо, тщательно скрывая обиду в голосе. «Поставьте меня на землю, и сама дойду». «Сама ты только ужином для кровососов стать можешь», — отчеканил некромант зло. «Где там твоя таверна?» Я не пыталась слезть с его плеча. Указав рукой в обратную сторону, безжизненно повисла. Охотник был прав, у меня просто не нашлось бы сил для того, чтобы сделать самостоятельно хотя бы шаг. Но гордость не позволяла согласиться с ним вслух. Да я бы быстрее язык себе прикусила, чем признала за ним правоту. Моё окно прямо под навесом, оно не заперто. Прошелестела я изо всех сил, стараясь держать себя в сознании. А это было крайне трудно. Если бы ни ворчание некроманта, не его рассказ о том, какие у него имелись планы на эту ночь, я бы, наверное, давно погрузилась в темноту. Не ощущала ни рук, ни ног. Только небывалый холод, забирающий мою жизнь все сильнее. «Не спи», — жестко приказал охотник, меняя мое положение. Теперь он держал меня на руках. Его лицо оказалось так близко, что в темноте капюшоном мне удалось рассмотреть его лицо, а не только серебро глаз, что светилось каким-то потусторонним сиянием. «А все охотники на вампиров имеют такие глаза», — спросила я тихо-тихо и сразу пожалела своей говорливости. На меня так посмотрели, что открывать рот вообще когда-либо расхотелось вовсе. Но при этом ответили, что удивило. Все кто прошёл через посвящение, такие метаморфозы даёт сок драконьего дерева, из которого изготавливают оружие против бледнолицах. Один глоток меняет навсегда. Держись, если не хочешь свалиться. Свалиться на вытоптанный снег я совсем не желала, но держаться увы, не могла. Только сжалась в комок на случай внезапного падения. Ещё подумала: а как некромант собирается залезть на навес вместе со мной? Но уже через миг эта мысль перестала быть актуальной. Над землей он просто воспарил. Не подпрыгнул, не применил магию, а именно, что взлетел и мягко приземлился на навес. Ногой толкнув незапертые ставни, пролез внутрь небольшой комнатки прямо вместе со мной. Как-то ранее я не заметила, что она настолько маленькая. Выпрямившись в полный рост, охотник занял собой едва ли не четверть помещения. Бегло осмотревшись, грузил меня на застеленную покрывалом кровать. Я ждала, что он тут же уйдет. Ещё немного и разрешило бы себе потерять сознание до самого утра. Но некромант в очередной раз удивил. Он и правда вышел. Только в коридор и через дверь. Не знала, что он задумал и не хотела знать. На миг прикрыв веки, собиралась малодушно позволить себе уплыть в темноту, но здравый смысл запретил. Прежде следовало выпить что-нибудь восстанавливающее, чтобы к утру в этой комнате не образовался свеженький труп. С кровати поднималась долго, с трудом перекатившись на бок, кое-как поставила ноги на пол и слегка приподнялась. Уцепившись за стул, сделала еще одно усилие, рывком возвысила себя над ним, и... Дверь, ведущая в комнату, распахнулась, а я от неожиданности свалилась на пол. Руки не удержали вес тела, и я позорно распласталась у некроманта под ногами. Он же вернулся с подносом, и моему внезапному перемещению, судя по хмурой морде, удивился. «Решила подмести с собой полы?» «Похвально, похвально. Люблю, когда девушки готовятся к свиданию со мной. Но теперь придется и тебя привести в порядок». вздохнул этот тип притворно. Отложив поднос на небольшой столик в углу, он поднял меня так, что мои ноги даже касались пола, пока я висела в его руках. Но недолго. Ещё через мгновение ботинки оторвались от деревянных досок, а я фактически зависла в воздухе. э только и смогла вытолкнуть я изо рта. «Не благодари, малышка, всё для тебя, лишь бы ты улыбалась». Зло потрепал он меня по щеке и щёлкнул пальцами. В единый миг, оставшись в одной не слишком длинной нижней рубашке, всё-таки под брюки надевала. Я и опомниться не успела, как меня плюхнули в воду. Да я просто свалилась в лохань, вода в которой уже давно стала ледяной. «Да чтоб тебя, мертвяка, кусок!» Громко выругалась я, взвизгнув. Глаза расширились, конечности зашевелились, а я резво попыталась выбраться из воды. И даже крепко встала на ноги, намереваясь высказать этому гаденько-улыбающемуся кладбищенскому червю все, что я о нем думаю. Но проследив за тем, куда устремлен его взгляд, я закрыла грудь руками и мгновенно села обратно. Упс. «Забыл подогреть воду. Извини, малышка!» Произнес он без капли сожаления в голосе. Мне показалось, что он даже повеселел. Но только показалось, потому что, усаживаясь за стол к тарелкам, от которых исходил пар, мне строго приказали. «Отмывайся быстрее. У меня не так много свободного времени, чтобы осмотреть тебя». «И обрати внимание на волосы. Кровь на них уже оттаяла». Косив взгляд на светлые локоны, я поняла, что некромант прав. Сейчас они были сильно измазаны в крови, будто кто-то решил выкрасить их в иной цвет. Почувствовав, что вода в лохане начала теплеть, я поначалу не поверила своим ощущениям. Даже на охотника посмотрела, пытаясь найти на его лице ответ на свой вопрос. Но, отвернувшись от меня, он что-то тихо ел. Что-то вкусное, судя по запаху. По комнате разносился аромат хорошо прожаренного мяса. «Если хочешь, чтобы я тебе что-то оставил, мойся быстрее». Словно каким-то образом, увидев мои подглядывания, посоветовал мужчина. На этот раз я вняла его совету. Мне хватило десяти минут, чтобы избавиться от крови на собственном теле и волосах. Нащупав на шее две глубокие ранки, я увидела на пальцах свежую кровь. Она сочилась совсем немного, но все же. Оторвав от подола сбоку кусок ткани, я приложила его к шее и выбралась из лохани, шустро заворачиваясь в простыню. Специально стояла к некроманту спиной, чтобы он не увидел ничего лишнего и очень удивилась, когда ткань вдруг нагрелась, а от нее, от моих волос, пошел самый настоящий пар. «Ты чего?» – возмутилась я, мгновенно обернувшись. Но охотник все так же сидел ко мне спиной, всем своим видом выражая чистейшую невозмутимость и непоколебимость. «Я так понимаю, говорить спасибо ты совсем не умеешь», – меланхолично заметил этот тип и тут же скомандовал. «Быстро под одеяло!» Я даже обдумать свои действия не успела. Казалось, моргнула всего раз, а уже сидела на односпальной кровати по самую шею, спрятавшись за одеялом. Так захотелось возмутиться. Я даже рот открыла, чтобы спросить, кто ты такой, чтобы мной командовать? Но обернувшись, мужчина встал со стула и неожиданно начал раздеваться. «Рот закрой, муха залетит», — с усмешкой посоветовала он. И я закрыла. И даже слюну сглотнула. Вообще отвернулась, чтобы не смотреть, но искоса на полпальца все же подглядывала. «Ты, правда, собираешься раздеваться?» — сорвалось тихое с моих губ. «Ты, правда, считаешь, что мне стоит ходить по ночному городу, полному вампиров, измазанным в твоей крови?» — ответил он вопросом на вопрос. «Кстати, можешь подглядывать». Естественно, я сразу целиком и полностью отвернулась. Проигнорировав его тихий смешок, слушала плеск воды. Неужели он и правда совсем разделся и залез в лохань? Ответ на этот вопрос мне было не суждено получить. Задумавшись, я пропустила тот момент, когда в комнате воцарилась тишина. И вздрогнула, подпрыгнув на кровати, едва чужая ладонь легла на мое плечо. Инстинкты сработали сами. Размахнувшись, я попыталась ударить некроманта кулаком, предположительно в глаз. Но он крепко перехватил мою руку и довольно улыбнулся. «Реакция есть, жить будешь», оповестил он меня, перемещая мою руку вниз на одеяло и сообщил неожиданно серьезно. «Мне нужно обработать твою шею, кровь сама не остановится. Затем тебе необходимо поесть. Станешь перечить, оставлю все как есть, и тогда к утру ты точно умрешь». «Вопросы есть?» «Пожелание», – вымолвила я тихо. «Ставни, запри, дует очень». Некромант конкретно насторожился, хотя я сказала чистую правду. Впрочем, повод не доверять мне у него действительно имелся. Я уже присмотрела на польную вешалку в качестве оружия и намеревалась огреть ею буйную головушку охотника. Но он словно прочел мои мысли. Ставни заперлись сами по себе, а комната окончательно погрузилась в темноту. Через миг над потолком появились два пульсара. Не слишком ярких, но небольшую комнату они хорошо освещали тёплым жёлтым светом. Пригвоздив меня к месту взглядом, охотник наколдовал в воздухе перед нами маленькое светящееся серебром круглое окно. Просунув туда руку, достал крохотный флакон с жидким золотом, а нырнув ещё раз белый платок и пузырёк с тёмной густой субстанцией. Притянув со стола ложку, молча наполнил её последним веществом и невозмутимо ткнул мне в губы. «Я не буду», — хотела было возразить, сказать, что не стану пить, не пойми что, предложенное им, но маг быстро сунул ложку мне в рот. Проглотила я по инерции уставилась на него с возмущением. «Что?» — спросил он самым честным взглядом, щедро плеснув золото на белую ткань. «Теперь рано. Я приклею платок к шее заклинаниям, не пытайся его сорвать. Завтра утром он сам отпадет». На этот раз я осознанно хмуро промолчала. Уже поняла, что смысла сопротивляться нет, да и причин не нашла. Этот некромантишка помогал мне выжить, за что ему, конечно, большое спасибо, но вслух благодарить его я уж точно не стану никогда. В конце концов, это из-за него у меня появились проблемы, у меня и моей семьи. Бульон и отвар, скомандовал он, притянув со стола две одинаковые кружки. А мясо, возмутился чистому произволу. Некромант открыто рассмеялся. Его тихий смех от чего-то вызвал мурашки, они толпами пробежались по телу, прячась под одеялом. А мясо только хорошим девочкам. Будешь хорошей девочкой, малышка, и утром на завтрак тебе будет ждать мясо. А теперь пей. Не испытывай мое терпение. Я попыталась взять кружку в руки, но маг не дал мне ее. И хорошо, слабость вернулась, а я отчаянно пыталась этого не показать. Веки слипались по телу волнами разливалось тепло. С каждым глотком пряного бульона я уставала все сильнее. Не будь он таким настойчивым, отвар пить уже не стало бы. Но охотник снова настоял. Влил в меня все до капли, пока я вяло смущалась тому, что ему самому пришлось меня поить. Голова грузно упала на подушку. Откинув одеяло, мужчина беззастенчиво поправил мои ноги, подвинул меня чуть к стене и придал удобную позу моим рукам. Ощущала себя куклой. Если бы снова не накрыл одеялом, я бы не смогла сделать это сама. Но он накрыл и лег рядом, разделив со мной подушку. Эээ, повторил я уже пройденный этап, пытаясь выразить свое несогласие. Он же уходить собирался». «Да-да, малышка, ты мне очень благодарна за своё спасение, поэтому великодушно разрешаешь заночевать у тебя. Я всё понял. Не напрягайся, не трать силы на разговоры». Поразилась я его э наглости и невозмутимости. «Неужели хочешь сказочку на ночь?» Наигранно изумился он. «Ну так слушай. В древние времена, когда тобой мной ещё и не пахло, жили были рыцари, доблестные защитники дев, которые вечно попадали в беды. Когда такой рыцарь спасал очередную деву, та платила ему поцелуями. И не только. Ещё возражения есть? Возражений у меня больше не было. На всякий случай я даже губы стиснула, чтобы не дай Всевышний не проронить ни одного лишнего звука, который бы маг мог принять за согласие. Думала, что так и не смогу уснуть этой ночью из-за присутствия охотника. Но усталость, по-зимнему холодный воздух, долгий тяжёлый путь, горячий бульон и тёплая вода сделали своё дело. Да и снадобье наверняка сыграла не последнюю роль. Закрыв глаза лишь на миг, я просто провалилась в темноту. Кажется, единожды просыпалась. А может, мне просто приснилось, что холодный воздух погладил мои щеки и волосы, а чужие губы накрыли мои в едва ощутимом касании. Всего лишь сон, в мне даже поправили одеяло.